Эпизод третий Эрик Эриксон, брат Гунхильд, едва не рассердился на сыновей ворона за то, что те не пожелали запастись у него ни мясом, ни солодом, ни хлебом. «Я же богат!» — сказал он им с упреком, «И дом мой благополучен! У меня даже в самые голодные годы не случается так, чтобы не из чего было сварить пиво!» Альгрим ему ответил. «Твое богатство растет на земле, а наши плавают по морю». Мы добудем себе любые припасы, когда захотим. Харальд Конунг останавливался в Линсетри и пировал у Эрика в доме. Эрик вспоминал об этом, смеясь и почесывая затылок. И было что вспомнить. Все знают, как быстро путешествуют слухи, даже быстрее боевого корабля. И чего только не рассказывали Эрику о Харальде Косматом. Немыслимое дело принимать этого Конунга у себя». «Устроишь пир небогатый, обидится. По достоинству не почтили. А развернись с угощением, снова обида. Хочет, стало быть, нравный одельман похвалиться могуществом. Показать, что и не думает бояться правителя страны. Хоть бросай землю и дом, да беги, куда глаза глядят». Эйрик в горы не побежал. Встретил знатного гостя и как-то сумел и ему угодить, и своего достоинства не потерять. Кончилось тем, что близкий друг Харальда, Ренгвард-Ярл, даже оставил в три сына. Оставил в знак доверия, как залог. Оставил бы и Харальд, да не было еще у молодого конунга сыновей. Видел Эрик и Рунальвову дочку. Видел подаренный ей корабль. От нее самой и узнал о Немирье в Торсфьорде И успел испугаться, как бы Вигдис не надумала выместить на нем зло. Но и люди Вигдис с дурного ему не сделали. Теперь не было бы тебе худо, сказала ему Хельги. За то, что ты пустил нас переночевать. Но Эрик только покачал головой. Не станет Харальд наказывать ставшего за родню. Вот если бы я не пустил вас во двор тогда, он первый сказал бы, что я трус. Да пожалуй, из земли бы согнал. Гунхильд долго обнимал Эрика и его жену. Потом на кораблях снова подняли паруса. С берега махали вслед, пока можно было видеть. Махали длинными полотенцами. Пусть будет дорога гладкая и ровной, как эта мягкая ткань. Пусть лебединая дорога вскипает волнами не выше тех, что рождаются на развивающемся полотне. — Послушай-ка, Эрлинг! — позвал Хельги, пока три корабля шли еще рядом, и можно было переговариваться. — А скажи, Эрлинг, не приглашал тебя Эрик остаться? «Не спрашивал, что ты, домосед, делаешь с викингами в море!» Хальгрем на своем корабле подставил луха ветру. «Приглашал!» — долетел над водой. Хельги приставил ладони к рту. «Ну и что ты?» Приемыш задорно ответил, одолевая расстояние. «А что видишь?» Он мог бы еще добавить, что Эрик предлагал им с Гунхельд хотя бы оставить в линсатре на воспитание маленьких сыновей эрик обещал вырастить из них достойных мужей и твердил что линсатер безопасен особенно нынче у конунга под рукой а плавание как угадать что ждет впереди а в гордарике эрлинг и гунхильд отказались в один голос спасибо тебе родич сказал приемыш но мы ведь идем не в поход мы не вернемся три корабля уходили на юг два дракара черный, расписной, и кнар, короткий, круглый, подле боевых кораблей. День за днем шагали вдоль левого борта сине-зеленые берега, испещренные черными и серыми скалами, прорезанные расщелинами фьордов. то яркое солнце горело над ними в вышине, то наплывала холодная тень облаков. В гранитной броне, в копьях розовых сосен, Отороченная белоснежными бурунами во всей своей весенней славе земля Норогр, родная земля. Хологоланд, потом страна Хёрдов, Хёрдаланд, потом Агдир. Скоро останется позади и остров, которому год назад прибило погубленный штормом немецкий корабль. А потом берег круто повернет на восток, пропуская корабли в Восточное море, которое славяне называли Варяжским. а там. Считанные переходы, и зазвучит вокруг славянский язык. Не позабыла его, Звениславушка? Не разучилась ли петь? А там кременец. Звениславка осунулась, перестала спать по ночам. Гнала прочь худое предчувствие. Да ведь дума не птица. Рукой на нее не махнешь, не испугаются, не улетит. Может, давно уже черной сгоревшей руиной стоял на высоком берегу господин кременец? кто порушил? С кого спросить? Да и кто спросит? А вместо говора и смеха людского вылетали в черные провалы дверей ушастые совы, выбегали серые мыши, да тяжко кружилась, высматривая поживу зловещее вранье. А храброе кременецкое войско да бесстрашная княжья дружина лежали где-нибудь в чистом поле, под лучами волчьего солнышка. И жадный зверь растаскивал непогребенные кости, да полючий вихрь горькой пылью заносил, заметал кровавый след полоненных. А сам-то, князь, искалился безгласно белый череп из-под просеченного шлема, смотрел невидящий пустыми ямами глаз, и цветы прорастали сквозь клочья рубахи, что вышивали любимому вот эти пальцы. Она знала, своего князя живого не возьмут. Но он не верил упрямое сердце такому. И уже не море. Распахивались взору светлые плесы медведицы, самой матери Роси. Песчаные круче поднимались вместо окутанных сизой дымкой скал. Там жили в норках стрижи. Любо было нырять оттуда в прозрачную, чистую, холодную, ласковую воду. И нырял следом парень с глазами светлыми, как та река. И летел сильный птиц, раскрыв руки, смеясь, и, следя, не ухватил бы Звенеславушку бородатый дед водяной. Ходила, покачивалась под ногами сырая палуба корабля. Одно утешение, если рядом устраивался Скеги. Малышня над ним насмехалась. Отроку в его возрасте место на боевом корабле. Но туда Скеги не взяли. Он рассказывал Звениславке. Скоро наша Нора расстанется к северу, и будет огромный залив, который называется Вик. Там есть земля, Вестфальд, лежащая на западном берегу. Там жил Хальфден Черный, сын Гудрюда. И говорят, что этот род называется Инглинги и идет от Тодина и богов. При Хальфдене Конунги не бывало недорода. И когда он утонул, во многих краях пожелали похоронить его у себя, чтобы приманить удачу. Люди никак не могли договориться между собой. И, наконец, решили разделить тело на части. И всем казалось, что теперь следует надеяться на урожай. А дальше лежали земли из древлеовеянной славы, нисколько не меньшей. Сверики, где в древности правили асы. И Данмёрк со знаменитым островом Селунд, откуда выходили на добычу длинные корабли под стягом Рагнара кожаные штаны. И великая страна вендов, рождавшая таких викингов, что даже Рунольф никогда не совался туда грабить. Венды молились четырехликому световиту и никому еще не спускали обид. И верно, не зря Даны и юты ходили проливами больше на запад, чем на восток. Свейский берег покрывали леса. На Датском простирались песчаные холмы, и не было видно ни фьордов, ни гор. Наверное, Даны тоже считали свое побережье лучшим на свете, но холлеги сочли его унылым. Тихая ночь позволяла не искать убежища у земли, но все-таки решено было сделать остановку. Люди знали, эти места последние на их пути, где знакомый ветер еще сможет коснуться лица, и родная земля будет лежать где-то у горизонта, совсем рядом. Протяни руку, достанешь. Скрытый от глаз лишь полуночным сумраком светлой ночи да легкими гребешками волн, шелестящих на песчаной мели. Дома в торсфьорде эта ночь была бы светлей, много светлей. Сколько уже времени качала мореходов лебединая дорога, убегающая под киль корабля? Более месяца. И весь этот месяц шла рядом с кораблями земля Норогр, Северный путь. Теперь остановилась, отстала. Начинался великий восточный путь, аустер -Вегер. теперь только чужбина. И впереди, и по бортам, и за кормой, что там ждет, и кто там ждет, кроме врагов. Не выдержал даже Хальгрим, он сказал, не в первый раз иду я этими местами, и всегда мне было весело, нынче не так. Один Видга слышал эти слова, а Видга был неболтлив. Для ночлега выбрали круглый островок, сплошь загроможденный дюнами. Соленый песок не мог дать пищи деревьям, лишь жесткая голубоватая трава пронизывала его жилистыми корнями, и длинные листья в кровь резали схватившую руку. Цепкая жизнь. На этом острове решено было провести ночь и еще день, а потом двинуться в торговый город Бирку, что стоял в свейской земле, Там, где встречалось с морем, полноводное озеро лег. Следовало пополнить припасы. Но не только скорбным было расставание с Норгер. Правду, говорят люди, негоже уходить, не отомстив причинившему обиду. И если не судьба сделать это мечом, отомсти словом. Слово, произнесенное умело и ко времени, может стать выкупом за осужденную голову, лекарством от смертельной болезни или смертельным ударом, и все это смотря по тому, как его сказать. Поздно вечером люди со всех трех кораблей собрались на берегу. Хальгрим принес свой щит, сняв его с борта черной ладьи. Старый Олов уселся с ним на песок. В руках кормщика был остроточенный нож. Таким ножом удобно врезать в дерево руны, стремительные и беспощадные, как полет смертной стрелы. Хальгрим увидел, как Видга наклонился к Скегги, и тот прошептал что-то ему на ухо. Сжатый кулак малыша отбивал в воздухе ритм. Видга кивнул и выпрямился. И Скеги спрятался за его спину. Видга произнес вслух: Сыновей, родишь ты, нечесанный конунг, что украсят расприй твою конунг-старость. Это было хулительное стихотворение Нид, и сложенное неплохо. Надо думать, Харальд косматый не заболеет от него и не умрет, ведь для этого, как утверждают бывалые люди, следует говорить нит прямо в глаза. Но там уж будь что будет. Главные стихи сложены и произнесены прилюдно, и Олаф начертал их на щите. В кругу воинов послышался смех. Кто-то радовался удачному слову, кто-то пробовал строку за строкой, подбирая и на сказание Кеннинг. Это была угрюмая радость олов знай, чертил проворным ножом по кованной доске щита. С другого конца толпы подала голос красавица Гунхильд. Зеленые глаза ее горели. «Возьмешь в жены жабу, нечесанный конунг. Финка-ворожия твой разум отнимет». Когда на поверхности щита не осталось гладкого места, олов поднялся и понес его к воде. Народ повалил следом, сыновья ворона впереди других — Олаф зашел в воду, насколько позволили его сапоги, пересчитал руны и нашел, что их число было удачно. Потом повернулся лицом в сторону оставшегося за горизонтом Вестфальда и громко проговорил. — Нет у нас здесь лошадиного черепа, чтобы насадить его на шесть из священного орешника и повернуть конунг в сторону твоего дома. Пошлем-ка мы тебе лучше луну морского коня ибо думается нам, что и она струнам немалую силу. И пусть, Харальд Косматы, это приветствие не дает тебе покоя и отдыха ни ночью, ни днем, ни зимой, ни летом. До твоего смертного часа, до огня и костра. Они долго потом вспоминали, как брошенный в воду щит немного покружился на месте, а потом, подхваченный неведомым течением, вдруг довольно быстро поплыл на северо-запад. Мореходы следили за ним, пока он не скрылся из виду. По всем приметам следовало ждать, что щит доплывет. А утром потянулись низкие тучи, сочившиеся дождем. Это плакала за горизонтом земля Норогер. Хельги стал отпрашиваться у брата в поход, развеять тоску. «Иди», — подумав, разрешил ему Хевдинг. «Думается, мы оборонимся, если на нас здесь нападут. Но к вечеру стану тебя ждать и не прощу». Если не вернешься. Знал, недорога была младшему брату опостылившая жизнь. Отдал бы и с радостью честному мечу какого-нибудь храброго венда. Самому вести любимую в жены безвестному гардскому вождю. Примерно себя, на свое собственное сердце. Не остановится? Оттого ты, -то Хальгрим, говорил с ним сурово. Наверное, суровее, чем следовало. Однако пусть ведает строптивый, не нужен себе, нужен братьям и людям, которые за тобой идут и тебе верят. В жизни своей и в смерти воли брать не смей. Живет на корабле астынки. Кто ее защитит, если падешь? Вслух, ничего этого не было сказано. Хальгрим долго смотрел на уходивший дракар. Отпустила, не напрасно ли? Зябкий рассветный ветер заставлял его ежиться, кутаться в плащ. Крепко запомнило тело стылую осеннюю воду и форштевень рунальвого корабля. Хальгрим нахмурился, расправил плечи. Не к лицу Хевдингу дрожать. Когда Эрлинг и потом Мейрик рассказали ему о Вигдис, он слушал их, не изменяясь в лице.